В уложении 1649 года кнут назначался 141 раз. По числу ударов различали простое битьё, с пощадой, с лёгкостью и нещадное с жесточью без милосердия. Точно неизвестно, сколько ударов подразумевалось под тем или другим термином. Судя по памятникам, можно полагать, что 50 ударов считалось нещадным битьём. Так сиделся Василия Шамарина заложенное сказание "Государево слово и дело": велено бить нещадно, дать ему 50 ударов без спуска. Патриарх Никон писал в Выверский монастырь: "Тех воров бить кнутом нещадно, давать бы ударов по 50". Вообще закон никогда не определял числа ударов, их назначал судья или исполнитель. Давали и 2 удара, и 100, и 70, но вряд ли давали когда-нибудь больше 300 ударов. По крайней мере, это был максимум для пытки. По уложении простое битьё назначали за государственные преступления, за воровство, за корчемство во второй и третий раз. за оскорбление родителей детьми, за побег ратных людей из полков, за преступления по службе и многое другое. Несчадно наказывались холопы, ложно доносившие на своих господ в их измене государю или злоумышление в его здоровье. Иноземцы, кормовые люди, стрельцы, казаки и доходные люди за побег с военной службы. Воины за побег с места сражения, умышленно наехавшие на беременную женщину, которая при этом родила мертвое дитя, занимавшиеся сводничеством и другие. У иностранцев, посетивших Россию и в других памятниках, мы находим многочисленные описания этого жестокого орудия истязания. По перри кнут состоял из рукоятки, толстой, деревянной, длиной около полуоршина. К ней прикрепляли упругий столбец из кожи, около трех с половиной футов длины, с концом или кожаной петлей на конце. К этому концу привязывался хвост, длиной около полуоршина, пять локтей по каташихину, сделанный из широкого ремня толстой сыромятной кожи, согнутый вдоль наподобие желобка и так засушенный иногда конец хвоста застряли он был твёрдый как кость при ударе он расщекал кожу и вонзался в тело но от крови ремень скоро размягчался поэтому после нескольких ударов кнут меняли иногда вместо одного ремня на конце привешивали 3